Анна, 2014. У мамы и тёти Ханны теперь появился свой проект. Они заняты тем, что освобождают комнаты семьи, которой больше не существует. Я слышала, как они шептались и секретничали, как будто знали друг друга всю жизнь. Тётя Ханна с трудом открыла старый ящик и достала оттуда кучу шерстяных шарфов разных цветов. Мама удивилась, увидев их. Шарфы в такую тропическую жару? Возьми их с собой в Нью-Йорк, сказала тётя, наматывая их вокруг моей шеи один за другим. Потом достала спицы и клубок пряжи. На этот раз удивилась я, пытаясь понять, какой смысл в том, чтобы вязать вещи, которые никто никогда не будет носить. Это помогает при артрите, объяснила тётя Ханне и пошла вниз по лестнице, опираясь на мамину руку. Я оставила коллекцию шарфов на своей кровати. Последний подарок, который я ожидала найти на Кубе, и сказала им, что иду на свидание с Диего. Его мама пригласила нас на обед, и он приехал за мной. В грязный белый дом Диего вела массивная деревянная дверь, которая, казалось, многое повидала за эти годы. С правой стороны от неё я увидела небольшой предмет, почти незаметный под слоями краски. Диего, кажется, не понял, почему я остановилась. Я подошла ближе и увидела, что это мизуза. Мизуза. Я не могла поверить своим глазам. Внутри дома повсюду стояли коробки, как будто они собирались переезжать. Диего объяснил, что они используют их для хранения вещей. Например, спросила я его: "Ну, вещей?" Ответил он, слегка удивлённый моим любопытством. Столовый был накрыт стол. покрытой виниловой скатертью. Вошла мать Диего, улыбнулась, не представившись, и подарила мне поцелуй. Она была такая же худая, как и сын, с чёрными вьющимися волосами, длинной шеей и впалой грудью. Из-за чересчур обтягивающего платья её живот выглядел огромным. Прежде чем мы сели, Диего быстро объяснил ей, что моя мать учительница испанского языка. Поэтому я сказала ей по-испански, что я немка, что я живу в Нью-Йорке и что мы почти одного возраста с Диего. Мама Диего принесла дымящуюся миску белого риса с суп тёмного цвета и разноцветную тарелку с яичницей. Я быстроглянула на неё, чтобы понять, есть ли там колбаса, овощи или помидоры, но невозможно было угадать, что это за жёлтые и зелёные кусочки. Я положила себе как можно меньше, чтобы они не расстраивались, если мне не понравится. Пока мы ели, я рассматривала семейные фотографии на стенах, пытаясь понять, не похож ли кто-нибудь на моего кубинского друга или его мать. Может быть, это его бабушки и дедушки или прабабушки и прадедушки. Я обнаружила ещё кое-что. На серванте стоял семисвечник, и все 7 ветвей были покрыты свечным воском. Удивлённый и заинтригованный, я перестала есть, мама Диего заметила. Не волнуйся, скорее всего, сегодня электричество отключать не будут. У нас не осталось свечей. В прошлом месяце отключали электричество несколько раз. Это для экономии электроэнергии. Ешь, девочка моя, ешь. Сначала мизуза, теперь семисвечник и портреты их предков. Я некоторое время размышляла, о чем лучше спросить, и, наконец, выбрала один из фотопортретов, на котором была изображена пара. «Это ваши родители?» Мать Диего не смогла удержаться от громкого смеха, хотя ее рот был полон риса и фасоли. Поднеся руку ко рту, она быстро доживала, чтобы ответить до того, как я продолжу. «Это фотография семьи, которая раньше жила здесь». «Нам дали их дом через несколько дней после того, как они покинули страну. Я была твоего возраста в то время. Я не поняла, как имущество той семьи оказалось в собственности у этой. Видимо, они переехали в заброшенный дом». Больше 30 лет назад был кризис, и правительство разрешило многим людям уехать, Они переплывали море на лодках, которые прислали их родственники из Соединённых Штатов, начала объяснять мать Диего. Это были ужасные месяцы. В газетах писали, что те, кто уезжает, враги народа. Их называли подонками и предателями. Прекрасное избавление, гласили заголовки. Я помню, что в тот день, когда семья, которая жила здесь, уезжала, соседи ждали на улице. чтобы обругать их за то, что раньше называлось актом отречения. Она не переставала есть, пока говорила. Я подумала, что это всё не сильно её расстраивает, ведь с тех пор прошло много лет. Они плевали в них и кричали: "Убирайтесь отсюда, черви", продолжила она. Девочка из этой семьи ходила со мной в школу. Я не могла понять, какое преступление они совершили, чтобы с ними так обращались. и почему они назвали 12-летнюю девчонку червяком. До сих пор помню, как она смотрела на меня из машины, когда они уезжали. Я попыталась понять, есть ли девочка на какой-нибудь из фотографий на стене, но не смогла ее найти. В ее глазах было столько ненависти и боли, сказала мать Диего. Сейчас она выглядела серьезно и уже не жевала. А сегодня эти червяки внезапно превратились в бабочек, И мы принимаем их с распростёртыми объятиями, закончила она, а затем снова засмеялась. Всё меняется с годами или с нашими нуждами. Она продолжила свой рассказ, а я пыталась улавливать суть, хотя мне было трудновато. Правительство передало их собственность моим родителям. Мы стояли в очереди на получение дома с тех пор, как ураган снёс крышу с нашего Я представила себя им от Диего в комнате, которая когда-то принадлежала девочке, смотревшей на неё с таким презрением. Одежда девочки, игрушки, всё стало её. Она была самозванкой. Сначала я не могла спать в этой огромной комнате с портьерами, но потом привыкла. Прервавшись, она пошла на кухню, а затем вернулась с ванильным пудингом в сиропе, который по вкусу немного напоминал лакрицу. Мои родители сохранили дом таким, каким он был, сказала она, подавая десерт. Она сама ела пудинг быстро, словно боясь, что он может внезапно исчезнуть. Они оставили портреты, мебель, всё на тех же местах. Десерт и история дома закончились. Улыбаясь, мать Диего начала убирать со стола. Я подошла к пыльному книжному шкафу и остановилась перед старинной книгой в кожаном переплёте. У неё был английский заголовок: Самый длинный, который я когда-либо видела. Жизнь и удивительные приключения Робензона Крузо из Йорка, мореплавателя, который прожил 28 лет в одиночестве на необитаемом острове на побережье Америки. Недалеко от устья великой реки Аренука его выбросило на берег кораблекрушения, в котором погибли все люди, кроме него самого. А также рассказ о его удивительном спасении пиратами. написано им самим. Я повернулась к Диего. Я могу пересказать эту книгу почти слово в слово, сказала я ему. Для меня мой отец был Робензоном, и я завидовала Пятнице. Диего растерянно смотрел на меня. Он ничего не понимал. Я отвернулась и начала листать книгу. Прямо как Робензон. Иногда по ночам я записывала всё хорошее и плохое, что случалось со мной. Я до сих пор помню многие записи. Плохо. «Я никогда не знала своего отца». «Хорошо. У меня есть его фотография, и я разговариваю с ним каждый день. Я знаю, что он со мной и защищает меня». Или первую страницу моего дневника «Подражание Робинзону в мой седьмой день рождения». 12 мая 2009 года. «Я, бедная и несчастная Анна Розен, осиротевшая после смерти отца посреди острова во время страшной атаки, добралась до суши совсем одна». Я произнесла это вслух на английском, забыв, что Диего не может меня понять. Мой друг посмотрел на меня, как на сумасшедшую, и начал смеяться. «Могу я взять эту книгу?» — спросила я. «Конечно, ты можешь прихватить ее с собой, если хочешь. Никто в доме не читает». Издание оказалось с 1939 года, и на первой странице было посвящение на иврите «Девушке, которая является зеницей моего ока», и подпись «Диего». பாபா.